Часть шестая. Пятьдесят семь слов. В 1968 и 1969 годах шутка была переведена на все европейские языки. Но каково же было мое удивление? Во Франции, например, переводчик просто переписал мой роман, украсив стиль. В Англии издатель вырезал Все, связанное с размышлениями. Убрал музыковедческие главы, поменял местами части романа, буквально перекроив его заново. Другая сторона. Я встречаю своего переводчика. Он не знает ни единого слова по-чешски. «Как же вы переводили?» Отвечает «по наитию». И, вытащив из портфеля, показывает мне мою фотографию. Он... Был таким милым, что я почти поверил, будто можно переводить, руководствуясь некой телепатией сердец. Разумеется, все оказалось гораздо проще. Он переводил по французскому изданию, как и аргентинский переводчик. Еще одна страна. На этот раз переводили с чешского. Я открываю книгу и натыкаюсь на монолог Хелены. Длинные фразы, которые у меня занимали по целому абзацу, разбиты на несколько простых. Потрясение от переводов в шутки оставило во мне след навсегда. Тем более, что для меня, практически лишенного чешских читателей, переводы — это все. Вот почему несколько лет назад я решил, наконец, навести порядок в переводных изданиях своих книг. Эта работа оказалась очень тяжелой и не обошлась без конфликтов. Чтение, сверка, просмотр моих романов из старых и новых на трех или четырех иностранных языках, на которых я могу читать, заняли большой период моей жизни. Автор, который старается изо всех сил уследить за переводами своих романов, гоняется за бесчисленными словами, как пастух за одичавшими овцами, образ, делающий его жалким в собственных глазах и нелепым в глазах окружающих. Я подозреваю, что мой друг Пьер Нора, редактор журнала «Ле де осознал этот печально-комический аспект моего пастушеского существования. Однажды он заметил с плохо скрываемым сочувствием. «Хватит, в конце концов, мучиться», Напиши лучше что-нибудь для нашего журнала. Благодаря переводам ты стал задумываться над каждым словом. Так составь свой собственный словарь, словарь твоих романов. Ключевые слова, слова-загадки, любимые слова. Что я и сделал. Афоризм. От греческого «афорисмос» что означает «определение». Афоризм — поэтическая форма определения Смотри «определение». «Воображение. Что вы хотели сказать истории Тамины на острове детей?» — спрашивают меня. это история поначалу была сновидением, которое очаровало меня и при пробуждении продолжало преследовать. Я расширил и углубил его» когда стал записывать. Его смысл — ну, если угодно, образ галлюцинация инфантократического будущего, смотри, инфантократия. Однако первым появился именно сон, и только потом его осмысление. Так что этот рассказ следует читать, дав волю воображению, и ни в коем случае не пытаться его расшифровать как «ребус». Именно пытаясь расшифровать Кавку, его исследователи его и убили. Граница. Достаточно совсем малого, столь бесконечно малого, чтобы ты оказался по другую сторону границы, за которой всё теряет смысл. Любовь, убеждение, вера, история — Вся загадочность человеческой жизни коренится в том, что она протекает в непосредственной близости, а то и в прямом соприкосновении с этой границей, что их разделяют не километры, но всего один миллиметр. Книга смеха и забвения Графомания Это мания писать не письма, дневники, семейные хроники, то есть для себя или для своих самых близких, а писать книги, то есть обретать аудиторию неизвестных читателей. Книга смеха и забвения. Это не мания создавать форму, а мания навязывать свое «я» другим. Самый гротескный вариант – желание власти. Европа В средние века единство Европы покоилось на единой религии. В эпоху Нового времени религия уступила место культуре, искусству, литературе, философии, воплотившей высшие ценности, благодаря которым европейцы узнавали себя, определяли себя, с которыми себя отождествляли так и сегодня культура уступает свое место. Но кому и чему? Где та область, в которой реализуются высшие ценности, способные объединить Европу? Технические достижения? Рыночные отношения? Политика с ее идеалом демократии и принципом толерантности – Но если эта самая толерантность не благоприятствует ни одному значительному творению, ни одному мощному замыслу, то не становится ли она пустой и бессмысленной? Или же отказ от культуры следует воспринимать как своего рода освобождение и с эйфорией предаться этому состоянию? Не знаю. Только мне кажется, что культура уже уступила свое место а европейская идентичность становится образом, который удаляется в прошлое. Европеец — тот, кто испытывает ностальгию по Европе. Европа центральная. XVII век. Сильное влияние барокко придает этому региону многонациональному и, следовательно, полицентричному — с неопределенными и зыбкими границами некое культурное единство. Запоздалые отзвуки барочного католицизма слышны и в XVIII веке. Какой-нибудь Вольтер, какой-нибудь Филдинг. В иерархии искусства первое место занимает музыка. Со времен Гайдена, вплоть до Шонберга и Бартока, Центр притяжения европейской музыки находится именно здесь. XIX век. Несколько крупных поэтов, но ни одного флабера. Дух Бидермейера. Идиллический флёр, окутывающий реальность. А XX век — это бунт. Самые великие умы — фрейд, романисты — заставляют взглянуть по-новому на то, что в течение многих веков недооценивалось или замалчивалось, обличающая ясность рационального, дух реальности, роман. Их бунт — полная противоположность бунту французского модернизма, антирационалистического, антиреалистического, лирического — Впоследствии это вызовет множество недоразумений. Плеяда великих романистов Центральной Европы — Кавка, Гашек, Музель, Брох, Гамбрович — с их отвращением к романтизму, их любовью к добальзаковскому роману и духу вольнодумства. Брох воспринимал Китч как заговор моногамного пуританства против века просвещения — с их недоверием к истории и восторгом перед будущим, с их модернизмом вне иллюзии авангарда. Развал империи, а затем, после 1945 года, культурная маргинализация Австрии и политическое игнорирование других стран – делают из Центральной Европы зеркало, отражающее вероятную судьбу всей Европы — лабораторию заката. Европа Центральная и Европа В тексте от издателя на четвертой странице обложки Брох помещен исключительно в центральноевропейский контекст. Гофмансталь Сталь, Итало Звево, Брох протестует, если его хотят с кем-то сравнить, пусть сравнивают с Жидом или Джойсом. Отрицал ли он свой центральноевропейский контекст? Нет, он просто хотел объяснить, что когда надо понять смысл и ценность произведения, национальные или региональные контексты совершенно ни при чем. Жена-ненавистник С самого младенчества каждый из нас соотносит себя с матерью или отцом, с такими понятиями, как женственность и мужественность. И, следовательно, на нас лежит отпечаток гармоничных или дисгармоничных отношений с каждым из этих архетипов. Женофобы, женоненавистники встречаются не только среди мужчин, но и среди женщин тоже. И существует столько женофобов, сколько и андрофобов – мужчин и женщин, живущих в дисгармонии с архетипом мужчины. Эти типы поведения – суть различные и совершенно допустимые возможности человеческого бытия. Феминистское манихейство никогда не задавалось вопросом об андрофобии – А жено ненавистничество превратило в обычное оскорбление. Таким образом, исчезло психологическое содержимое данного понятия, единственное достойное внимания. Жизнь с заглавной Ж. В памфлете сюрреалистов труп 1924 год Поль Элюар грубо обращается к останкам Анатоля Франца. «Труп, мы не любим тебе подобных!» и так далее. Оправдание этой грубости представляется мне еще интереснее, чем сам пинок по гробу. Жизнь, которую я больше не могу представить без слез на глазах, является сегодня в нелепых мелочах, защитить которые может только нежность, Скептицизм, ирония, трусость, Франция, французский дух. Что это такое? Мощный порыв забвения уносит меня далеко отсюда. Возможно, я вообще никогда не читал, не видел ничего из того, что порочит жизнь. Скептицизму и иронии Элюар противопоставил. Нелепые мелочи, слезы на глазах, Нежность — часть жизни, да-да, с заглавной буквы «Ж». Занарочито нонконформистским жестом дух самого пошлого Китча. Забвение. Борьба человека с властью — это борьба памяти с забвением. Эта фраза из книги «Смеха и забвения», сказанная одним из персонажей, Мириком, часто цитируется как главная мысль романа. Первым делом читатель видит в романе знакомое. В этом романе «Знакомая» знаменитая тема Оруэлла – забвение, навязанное тоталитарным режимом но своеобразие рассказа о Америке я видел совсем в другом. Этот Мирек, который изо всех сил стремится, чтобы его не забыли, его самого, его друзей и их политическую борьбу, в то же время делает невозможное, чтобы заставить забыть другого, свою бывшую любовницу, которой он стыдится. Желание забвения — не столько политическая проблема, сколько в первую очередь экзистенциальное. С давних пор человеку было свойственно стремление переписать собственную биографию, изменить прошлое, стереть следы и собственные, и чужие. Желание забыть — это не попытка обмануть. У Сабины невыносимая легкость бытия нет никакой причины скрывать что бы то ни было однако ею движет необъяснимое желание заставить себя забыть. Забвение — одновременно и абсолютная несправедливость, и абсолютное утешение. Завещание. Все, что я когда-либо написал и напишу, может быть напечатано только по изданиям, перечисленным в каталоге издательства «Галлимар». Последним по времени. Никаких изданий с примечаниями, никаких постановок, за единственным исключением. Пьеса Птаковина «Промах» может быть сыграно, но только лишь в Пражском театре «Цинохерни клуб» и только в постановке Ладислава Смочика. Смотри, произведение, опус, ремейк. Добавление к изданию «Искусство романа» 1995 года. Идеи. Отвращение, которое я испытываю к тем, кто сводит свое произведение к идеям. Ужас, когда меня пытаются вовлечь в то, что называется «борьбой идей». Отчаяние, которое внушает мне эпоха, одержимая «идеями» но безразличное к произведениям. Идиллия. Слово, которое редко используется во Франции, но было важным понятием у Гегеля, Гёте, Шиллера «состояние мира до первого конфликта» или «вне конфликтов», или «с конфликтами-недоразумениями», то есть «ненастоящими конфликтами». Несмотря на то, что сорокалетний вел пеструю эротическую жизнь, в душе он был идиллического склада. Жизнь не здесь. Желание соединить эротическое приключение с идиллией — это сама суть гедонизма и причина, по которой идеал гедонизма недостижим для человека. Интервью. Первое. Интервьюер задает вам вопросы, интересные для него и не представляющие интереса для вас. Второе. Из ваших ответов выбирает только те, что ему подходят. Третье. Переводит их на свой язык, на свою систему мышления. По примеру американских журналистов, он даже не соблаговолит вам дать на сверку то, что вы якобы сказали. Интервью выходит в свет. Вы утешаете себя: его скоро забудут, отнюдь, его станут цитировать. Но даже самые добросовестные ученые не делают различия между словами, написанными самим писателем и приписанными ему высказываниями. Исторический прецедент. Разговоры с Кафкой Густова Яноуха. Мистификация, которая для исследователей Кавки является неисчерпаемым источником цитат. В июне 1985 года я твердо решил, больше никаких интервью. Начиная с этой самой даты, все мои высказывания, кроме диалогов, составленных при моем участии и сопровождающихся моим знаком авторского права, следует рассматривать как фальшивки. Инфантократия По пустой улице приближался мотоциклист, Руки и ноги колесом, Он с грохотом вырастал из перспективы, На лице его была серьезность Ревущего с невероятной важностью ребенка. Музель «Человек без свойств» Примечание «Перевод апта» Конец примечания Серьезность ребенка — лицо эпохи технического прогресса. Инфантократия — идеал детства, навязанный человечеству. Ирония. Кто прав и кто виноват? Эмма Бавари — несносная особа или мужественная и трогательная женщина? Авертор? Чувствительный и благородный? Или самовлюбленный, агрессивный и слезливый? Чем внимательнее читаешь роман, тем сложнее найти ответ, потому что роман, по определению, искусство ироничное, его истина скрыта, невыражена, невыразима. Вспомните, Разумов, что женщины, дети и революционеры ненавидят иронию, «Отрицание всех великодушных инстинктов, всякой веры, самопожертвования, всякого действия», говорит русская революционерка в романе Джозефа Конрада «Глазами Запада». «Ирония раздражает, не потому что она насмехается или нападает, а потому что лишает нас уверенности, обнажая неоднозначность мира». Леонардо Шаша, нет ничего более сложного для понимания, ничего более необъяснимого, чем ирония. Бесполезно пытаться сделать роман сложным за счет вымученного стиля. Любой роман, достойный этого названия, пусть даже самый понятный, достаточно сложен благодаря неотделимой от него иронии. Когда я писал «Невыносимую легкость бытия», то был несколько обеспокоен тем, что из слова «кич» сделал одно из ключевых слов романа. В самом деле, совсем недавно это слово было почти неизвестно во Франции, а если известно, то в ограниченном значении. Во французском переводе знаменитого эссе Германа Броха Это понятие звучит как дешевое второсортное искусство. Ничего подобного, поскольку Брох как раз доказывает, что китч — это не просто произведение дурного вкуса, а нечто другое. Есть манеры китч, есть поведение китч. Необходимость в китче — У человека кич китч-менш, потребность увидеть свое отражение в зеркале, преукрашающей лжи и с волнующим удовольствием узнать в нем себя. Для Броха кич исторически связан с сентиментальным романтизмом XIX века. Поскольку в Германии и в Центральной Европе XIX век был гораздо более романтичным и гораздо менее реалистичным, чем где бы то ни было, именно здесь произошел расцвет Китча, именно здесь появилось само слово «Китч», которое до сих пор широко употребляется. В Праге мы воспринимали Китч как главного врага искусства, но не во Франции. Здесь Истинному искусству противостоит искусство увеселения, великому искусству — легкомысленное, малое. Но лично меня никогда не раздражали детективы Агаты Кристи. Зато Чайковского, Рахманинова, пианиста Горовица, грандиозные голливудские фильмы «Крамер против Крамера», «Доктор Живаго» Несчастный пастернак, я ненавижу искренне и глубоко. И меня все больше раздражает дух Китча в произведениях модернистских по форме. Могу добавить, отвращение, которое Ницше испытывал к красивым словам и пышным драпировкам Виктора Гюго, тоже было неприятием Китча еще до того, как возникло само это понятие.